Поражение выдающегося вождя Троцкий любил путешествовать, любил хорошо отдыхать, заботился о своем здоровье. Даже в самые трудные годы после гражданской войны умудрялся ездить на курорты, охоту, рыбалку. За его здоровьем постоянно следили несколько врачей. Он не стеснялся своих аристократических барских привычек. Весной 1926 года он с женой решил осуществить вояж в Берлин для консультаций с врачами. В Политбюро отговаривали Троцкого от поездки, но он настоял, и поездка состоялась. Документы Троцкому были оформлены на имя члена украинской коллегии комиссариата народного просвещения Кузьменко. Попрощавшись на вокзале с Зиновьевым и Каменевым, он отбыл с женой и бывшим начальником своего фронтового поезда с «Сермуксом». Я уже говорил, что Троцкий был посредственным политиком и прежде всего из-за переоценки своего влияния, личной популярности. В борьбе со Сталиным Троцкий, повторюсь, нередко принимал наихудшие для себя решения, не приехал на похороны Ленина, не явился на ряд заседаний пленума ЦК, политбюро. И каждый раз его отрывали от этих важных политических дел, поездки на отдых, путешествия. Охотничьи вылазки, литературная деятельность. Его отсутствие Сталин каждый раз максимально целеустремленно использовал для усиления собственных позиций. В последующем у Троцкого было много времени описать свою жизнь. В одной из работ он напишет, что во время поездки в Берлин пришел к выводу, что компромисса со Сталином быть не может. Один из них должен будет уступить дорогу. Но он продолжал верить, что на обочине окажется Сталин. К нему, вспоминал Троцкий, стали льнуть Зиновьев с Каменевым. И они решили, что вместе могут вырвать инициативу из рук генсека. «Я думал, что мы еще сможем не дать произойти термидарианскому перерождению», самоуверенно писал Троцкий. Сталину нужно было заставить выполнить ленинскую волю. Может быть, эти мысли родились у Троцкого под стук колес поезда, а, может быть, в часы прогулок по улицам Берлина. Но только тогда он, видимо, не вспомнил строки английского поэта-священника XVII века Джона Донна. «Не спрашивая никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Будущее готовило ему участь пораженца. Кроме публичных выступлений против Троцкого, Сталин исподволь вел работу по ограничению его влияния как свидетельствует работник секретариата Сталина Балашов, нередко до заседания Политбюро у генсека собирались его сторонники, где обсуждались меры по ослаблению влияния Троцкого. На эти предварительные совещания не приглашались лишь Троцкий, Пятаков и Сокольников. «Мы уже знали», — говорил мне Алексей Павлович, «что Сталин готовит очередное антитроцкистское блюдо». Сталин однажды обнаружил, что в программе учебы для красноармейцев Троцкий по-прежнему называется вождем РККА. Реакция была незамедлительной. Сохранилась записка Сталина Фрунзе от 10 декабря 1924 года с предложением как можно быстрее пересмотреть эти программы. Через несколько дней они были уточнены. В записке Фрунзе с приложенным рапортом начальника Агитпропа политуправления РВС Алексинского Говорится, что Троцкий в политучебе больше не фигурирует, как вождь Красной Армии. Сталин приложил руку и к тому, что со второй половины 1924 года имя Троцкого больше не присваивалось населенным пунктам и предприятиям, меньше фигурировало в печати в апологетическом стиле. Известны и другие шаги Сталина по постепенному уменьшению популярности и влияния бывшего вождя РККА. Сталин, а его поддерживало большинство ЦК, в период между 14 и 15 съездами партии последовательно и настойчиво инициировал проведение нескольких объединенных пленумов ЦК и ЦКК, пленумов Центрального комитета, заседаний Политбюро, на которых обсуждались действия оппозиции, выносили соответствующие решения. По отношению к Троцкому и его союзникам применялись самые различные меры воздействия: предупреждения, вынесение партийных взысканий, выведение из состава партийных органов. Линия оппозиционеров, однако, была неизменна. Борьба за правильный курс партии шла одновременно с борьбой за лидерство, но в стане оппозиции скоро появились крупные бреши. По инициативе Сталина, поддержанной другими партийными руководителями, Зиновьев был выведен из состава Политбюро в июле, а Троцкий – в октябре 1926 года. Каменев был освобожден от обязанностей кандидата в члены Политбюро. Пленум ЦК признал невозможной дальнейшую работу Зиновьева в Коминтерне. Были освобождены от партийных и государственных постов и ряд других оппозиционеров. Во время 15-й партконференции Состоявшийся в октябре-ноябре 1926 года, Сталин сделал доклад об оппозиции и внутрипартийном положении, в котором оппозиционная троица и ее соратники подверглись жесткой критике. Эти же идеи Сталин изложил и в своем докладе на седьмом расширенном пленуме ИККИ в декабре того же года. По черновикам докладов видно, как тщательно Сталин готовился к извлечению фракционеров. На специальных листочках были выписаны все слабые пункты оппозиции, ее грехи. Троцкий, Зиновьев, Каменев – нет фактов, а есть лишь измышления и сплетни. Пусть Троцкий объяснит, кому он примыкал до октября – левым меньшевикам или правым меньшевикам? Почему Троцкий не состоял в рядах с левой? Разве преследует Сталин полуменьшевикам в диване? Сплетня! Каменев говорил на четвертом съезде партии, что допущена ошибка в том, что открыт огонь налево. Это Каменев левый? Троцкий утверждает, что предвосхитил апрельские тезисы Ленина. Сравнил Муху с колончой. Телеграмма Каменева Михаилу Романову. Зиновьев настаивал на принятии кабальных условий концессии Уркарта. Лесли Уркарт, английский финансовый магнат. В 1923 году пытался заключить договор на крупную концессию в СССР на кабальных условиях. Совнарком отказался утвердить этот договор. Зиновьев, диктатура партии и так далее. Сталин пунктуально, тщательно собрал все известные ему крупные и мелкие прегрешения оппозиционеров. Они не во всем были правы. И в своих долгих докладах неутомимо подбрасывал в костер борьбы все новые и новые изобличающие факты. На пленуме ИКИ его доклад еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии вместе с заключением продолжался около пяти часов. Основной бой оппозиции Сталин дал по пункту «Ленинизм или троцкизм», собрав в кучу все антипартийные выступления, многочисленные платформы Генсек поставил оппозиционеров в безвыходное положение глухой обороны. Сталин не критиковал, а бил словами. При этом генсек не замечал, что громя своих противников все чаще сам оказывается в оппозиции к ленинизму. В его выступлениях часто было много мелкого, второстепенного. Ортодоксальность генсека душила саму идею борьбы мнений. Сталин уже тогда считал, что любое, даже честное и инакомыслие, недопустимо. Руководители оппозиции пока еще имели возможность защищаться, но Зиновьев, Каменев, Троцкий, оправдываясь, говорили неубедительно, подолгу, уговаривая, например, делегатов партконференций вначале дать им для выступления по часу, а затем еще просили по полчаса, потом еще по 10-15 минут. Стенограмма конференции свидетельствует, что кроме множества цитат основоположников марксизма-ленинизма, да и своих собственных, они практически мало что смогли противопоставить обвинениям в фракционности. Даже Троцкий, славящийся своим красноречием, не мог найти удовлетворительных аргументов, оправдывающих его критику партийной политики. В конце чрезвычайно пространного, бледного заявления он лишь подтвердил, мы не принимаем навязываемых нам взглядов. Выступавший следом за ним делегат Ларин метко заметил, что все они присутствуют при моменте, когда революция перерастает в часть своих вождей. Ларин тут же сказал, что в длинных докладах лидеров оппозиции был лишь литературный спор о цитатах и различных толкованиях различных мест различных сочинений. Троцкий, Зиновьев и Каменев вели себя не как политические вожди, а как безответственные литераторы. Выступавшие также отмечали, что индустриализацию эти лидеры хотели бы осуществить лишь за счет крестьянства, не думая о социальных последствиях. Бои с Троцким шли не только в ЦК и ЦКК, в Печати, но и в комментарне. Троцкий был членом ИКИ, и когда в мае 1927 года обсуждался вопрос о китайской революции, Сталин решил нанести Троцкому удары здесь. Приведу фрагмент выступления Сталина на 10 пленуме ИККИ 24 мая 1927 года, малоизвестного широкому читателю. «Я постараюсь по возможности, — говорил Сталин, — отмести личный элемент в полемике. Личные нападки товарищей Троцкого и Зиновьева на отдельных членов политбюро ЦК ВКПБ и президиума ИККИ не стоят того, чтобы останавливаться на них. Видимо, товарищ Троцкий хотел бы изобразить из себя некоего героя на заседаниях исполкома с тем, чтобы превратить работу исполкома по вопросам военной опасности, китайской революции и так далее, в работу по вопросу о Троцком. «Я думаю», — продолжал Сталин, — «что товарищ Троцкий не заслуживает такого большого внимания». Голос с места. «Правильно! Тем более, что он напоминает больше актера, чем героя, а смешивать актера с героем нельзя ни в коем случае». Я уже не говорю, что нет ничего оскорбительного для Бухарина или Сталина в том, что такие люди, как Троцкий и Зиновьев, уличенные седьмым расширенным пленумом исполкома в социал-демократическом уклоне, поругивают почем зря большевиков. Наоборот, было бы для меня глубочайшим оскорблением, если бы полуменьшевики типа товарищей Троцкого и Зиновьева хвалили, а не ругали меня. Неглубокое по существу выступление Сталина было, тем не менее, напористым, злым, приклеивало ярлыки оппозиционерам, унижало их как практических деятелей. Исполком готовился к исключению Троцкого из своих рядов, и это произошло 27 сентября того же года. Он остался в одиночестве, продолжая мужественную, но бесперспективную борьбу. Троцкий после его высылки из СССР окажется, пожалуй, единственным, кто до 1940 года будет изобличать, опровергать, обвинять Сталина. Но чем дольше и яростней будет раздаваться его одинокий голос, тем очевиднее будет становиться. Троцкий борется не только за революцию и ее идеалы, но и за себя. Он никогда до последнего дня не сможет примириться со своим фиаско, когда его, почти гения, вытолкает за кордон, как он скажет, коварный осетин. Скоро для Троцкого марксизм, социалистические ценности будут иметь значение прежде всего в контексте спасения их от поругания Сталиным. В свою очередь для генсека Троцкий до самой гибели в Мексике будет олицетворением зла, символом перерождения, самой глубокой личной ненависти. Пожалуй, в своей жизни он испытает чувство ненависти такого же накала только к Гитлеру, обманувшему, обхитрившему Сталина. 1939-1941 годах. А пока борьба продолжалась. Выводы оппозиционерами сделаны не были. Весной 1927 года ими была направлена в ЦК новая платформа, подписанная 83 сторонниками Троцкого. После нескольких заседаний ЦК и ЦКК Троцкий и Зиновьев в октябре 1927 года были исключены из ЦК ВКПБ а в следующем месяце из рядов партии. 15-е съезд ВКПБ декабрь 1927 года подтвердил исключение из партии Троцкого и Зиновьева. Одновременно в числе 75 активных деятелей оппозиции из партии был исключен и Каменев. Правда, Зиновьев и Каменев, в очередной раз покаявшись, вновь будут восстановлены в партии и даже выступят с покаянными речами на 17-м съезде. Троцкого не только исключили из партии, но и по предложению Сталина лишили должности, малозначащей, второстепенной, на какую обычно в СССР отправляли опальных лидеров, если им не грозило худшее. По указанию генсека СНК СССР 17 ноября постановляет первое — Освободить товарища Троцкого Льва Давыдовича так в тексте примечание Дмитрия Волкогонова от обязанности председателя Главного концессионного комитета, председатель Совета народных комиссаров Союза СССР и Совета труда и обороны Рыков. Человек, внесший после Ленина наибольший вклад в победу Октябрьской революции и ее выживание в годы Гражданской войны, подвергался полному астракизму. Но худшее для этого выдающегося вождя было впереди. Навязывая партии дискуссию за дискуссией, В борьбе со Сталином Троцкий, помимо своего желания, все больше укреплял его авторитет как нового лидера партии. Этот вывод парадоксален, но, пожалуй, никто не способствовал так укреплению положения Сталина во главе партийной колонны, как Троцкий. Характерно, что когда слово для доклада, как и заключительное слово на 15-й партконференции, было предоставлено Сталину, ему... Только одному делегаты устроили овацию. Здесь еще вряд ли можно обвинять Сталина в организации, подготовленном сценарии, спектакле и так далее. В глазах большей части делегатов генсек постепенно становился реальным вождем партии. Это впечатление заметно усиливалось на фоне неубедительных выступлений представителей оппозиции, которым часто уже не хватало и мужества. Каменев, например, защищаясь одними цитатами, старался одновременно заигрывать со Сталиным, называя его доклад обстоятельным, с правильным цитированием, верными выводами и так далее. Единственной заботой Зиновьева и его друзей стало теперь, зло вспоминал Троцкий, своевременно капитулировать. Они надеялись, если не заслужить благоволение, то купить прощение демонстративным разрывом со мной. Для всех стало ясно, что объединение Троцкого со своими бывшими противниками что очень умело использовал Сталин, произошло лишь на платформе концентрации усилий против генсека. Сталин, в ком чисто мотивы и вера в свое особое предназначение все более крепли, не упустил этого исключительно благоприятного шанса. Начав с борьбы идейной, он решил завершить разгром Троцкого политически. Об этом, в частности, свидетельствует его речь на заседании Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКПБ. 23 октября 1927 года, на котором обсуждались вопросы повестки дня предстоящего 15 съезда партии. На пленуме было решено, в частности, обсудить на съезде вопрос о троцкистской оппозиции. Во время заседания раздалось несколько выкриков из зала. Президиум передали записки, суть которых в том, что ЦК скрыл завещание Ленина и не выполнил его волю. Сталину больше молчать по этому вопросу уже было нельзя. Его часовая речь на пленуме была полна гнева и неприкрытой ненависти к Троцкому. Сталин заученно вновь вспомнил все грехи отверженного лидера, начиная с 1904 года. Выступление Сталина не было импровизацией, он всегда тщательно готовился к публичному общению с людьми, особенно на партийных форумах. Видя, что Троцкий свою главную стратегическую линию борьбы против него ведет, опираясь на ленинское предостережение о негативных качествах генсека, Сталин нанес удар Троцкому именно по этой позиции. Оппозиция думает объяснить свое поражение личным моментом, грубостью Сталина, неуступчивостью Бухарина и Рыкова и т.д. Слишком дешевое объяснение. Это знахарство, а не объяснение. За период с 1904 года, До февральской революции 1917 года Троцкий вертелся все время вокруг до да около меньшевиков, ведя отчаянную борьбу против партии Ленина. За этот период Троцкий потерпел целый ряд поражений от партии Ленина. Почему? Может быть, тут виновата грубость Сталина? Но Сталин не был тогда еще секретарем ЦК. Он обретался тогда вдали от заграницы, ведя борьбу в подполье против царизма а борьба между Троцким и Лениным разыгрывалась за границей. Причем же тут грубость Сталина? Генсек атаку вел под флагом защиты Ленина, которого Троцкий в начале века называл «Максимилиан Ленин», намекая на диктаторские замашки Робеспьера. Генсек буквально добил Троцкого, упомянув о том, что его ранняя брошюра «Наши политические задачи» была посвящена меньшевику Акселероду. Сталин торжествующе прочитал посвящение Троцкого под гул зала «Дорогому учителю Павлу Борисовичу Акселероду». «Ну что же», — резюмировал Сталин, — «скатертью дорога к дорогому учителю Павлу Борисовичу Акселероду». «Скатертью дорога! Только поторопитесь, достопочтенный Троцкий, так как Павел Борисович, ввиду его дряхлости, может в скором времени помереть, а вы можете не поспеть к учителю». Сталин, вспомнив также июльско-августовский 1927 год, пленум ЦК и ЦКК, с сожалением заметил, что тогда он отговорил товарищей от немедленного исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. «Возможно, что я тогда передобрил и допустил ошибку. Да, это просто редчайший случай, когда Сталин передобрил и вообще использовал слово «добро» — «редчайший». Тогдашняя кратковременная слабость была эпизодом. Теперь же он призвал к поддержке тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. Что касается Ленинского письма к съезду, то Сталин дал ему свою трактовку, заявив, было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывает, что завещание Ленина было адресовано 13-му съезду партии, что оно это завещание. Было оглашено на съезде, что съезд решил единогласно не опубликовывать его, между прочим, потому, что Ленин сам этого не хотел и не требовал. Я уже пытался анализировать последние письма Ленина, поэтому кратко еще раз скажу, что Сталин в октябре 1927 года пошел на искажение исторической правды. В отношении того, к какому съезду обращался Ленин, к 12 или 13 ясности нет. Завещание было оглашено лишь по делегациям, а не на съезде. Съезд не принимал решения, тем более единогласного, а не о публиковании письма. В отношении того, что Ленин сам этого не хотел, утверждение полностью лежит на совести Сталина. В данном случае генсек, ощущая свою крепнущую силу и почувствовав практически полную поддержку участников пленума, решил дать бой по самому уязвимому для себя пункту, не останавливаясь перед явной фальсификацией. Сталин использовал факт публикации в «Большевике» по настоянию Политбюро. Прежде всего, по его настоянию, в сентябре 1925 года специального заявления Троцкого по поводу завещания Ленина. Троцкий, поддавшись нажиму Сталина, написал тогда, что Владимир Ильич со времени своей болезни не раз обращался к руководящим учреждениям партии и ее съезду с предложениями, письмами и прочее. Все эти письма и предложения, само собой разумеется, всегда доставлялись по назначению, доводились до сведения делегатов 12 и 13 съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решение партии. Никакого завещания Владимир Ильич не оставлял. И самый характер его отношения к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого завещания, что всякие разговоры о скрытом или нарушенном завещании представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича. Мог ли знать тогда Троцкий, что, пытаясь отнеживаться от циркулирующих на Западе слухов о том, что секретные документы Ленина попали на Запад через руки Троцкого, он окончательно загонит себя в угол, борясь со Сталином. «Колокол, выходит», — звонил прежде всего по нем. В глазах пленума лидер оппозиции предстал теперь как политический интриган, и Сталин не упустил возможности покончить с Троцким. Приведя цитату Троцкого из «Большевика», Сталин пошел на пролом. «Это пишет Троцкий, а не кто-нибудь другой. На каком же основании теперь Троцкий, Зиновьев и Каменев блудят языком, утверждая, что партия и ее ЦК скрывают завещание Ленина. Говорят, примечание Дмитрия Волкогонова, что в этом завещании товарищ Ленин предлагал съезду ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении Раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после 13 съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанности генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Примечание Дмитрия Волкогонова. Все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, обязали Сталина остаться на своем посту. Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере. Ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту. Что же я мог еще сделать?» Далее Сталин продолжает. «Характерно, что ни одного слова, ни одного намека нет в завещании насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина, но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии или позиции Сталина. Троцкий, большой мастер слова и перевоплощения, сидя в зале заседания пленума, почувствовал, что это уничтожающая и торжествующая тирада Сталина означает для него политический конец. Троцкий, как он пишет позже в Мексике, после речи Сталина Физически почувствовал над головой нож гильотины. Троцкий, как и другие революционеры того времени, хорошо знал историю Великой Французской революции. Он вряд ли отказался бы в мрачном удовольствии вспомнить Девятая Термидора и последние слова Робеспьера в конвенте. «Республика погибла, настало царство разбойников». Разумеется, в Робеспьере Троцкий видел сейчас себя. Разница была в том, что Троцкий, как Робеспьер, не мог рассчитывать на санкюлотов Парижа, плебейства столицы. Троцкий оказался фельдмаршалом без войск. Партия была к нему настроена враждебно, она устала от борьбы. Все было кончено. Внутренний диалог поверженного кандидата в диктаторы, лидеры партии, был, наверное, самоуничтожающим. Как мог он, Троцкий, в смятении думал бывший кумир митинговой толпы, недооценить этого усатого осетина. Почему-то вспомнились слова из речи вечно хитрящего Зиновьева, с которым он поневоле спутался на последней партконференции. «Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых наших лапах?» «Причем тут блок? Какое отношение ко всему этому имеет Зиновьев, когда добивают его, Троцкого?» «Свой шанс он упустил», раились мрачные мысли в мозгу поверженного фельдмаршала Троцкого как с иронией называл его в годы гражданской войны Красин, еще при жизни Ленина. Но мог ли он предположить, что его публично растопчет этот малозаметный в те годы человек? Потерпев политическое поражение, Троцкий сосредоточился на публицистической деятельности. Готовя рукопись о Ленине, он напишет осенью 1927 года. «Красный террор» также входит в революцию, как и Октябрьский переворот. Классовые враги могут искать, на кого возложить ответственность. Революционер не может отделять ответственности за красный террор от ответственности за пролетарскую революцию в целом. Заслуга Ленина была в том, что он раньше и яснее других понял неизбежность революционной беспощадности. В этих условиях нужно было ясно видеть врага, держать партию в напряженности и учить ее беспощадной расправе над врагом. Вот этому учил партию Ленин. Страшные слова, в которые верил не только Троцкий. Эти идеи, не зная, кто их автор, мог бы вполне разделить и Сталин. Он их превратит в дело, кровавое дело, против Троцкого тоже. На Октябрьском пленуме 1927 года состоялось последнее выступление Троцкого как политического деятеля партии. Речь его была сумбурной, но страстной. Позже Троцкий писал, что он хотел, но не смог в полной мере предупредить Слепцов, что триумф Сталина долго не продлится и крушение его режима придет неожиданно. Победители на час чрезмерно полагаются на насилие. Вы исключите нас, но вы не предотвратите нашей победы. Всю речь Троцкий, нагнувшись за трибуной, быстро читает по тексту. А ведь Сталина и других руководителей партии в своем кругу Он часто пренебрежительно называл шпаргальщиками, стараясь перекричать шум в зале. Его плохо слушают, перебивая возгласами «Клевета, ложь, болтун!» Кто-то выкрикнул «Долой фракционера!» Троцкий спешит сказать все, что он написал. Об ослаблении революционного начала в партии, засилье аппарата, создании правящей фракции, которая ведет страну и партию к перерождению. В речи нет убедительных аргументов, нет ясных тезисов о социализме, но многое в ней верно. Видна ненависть к руководству ЦК, злоба к Сталину, но это почти не находит отклика ни у участников пленума, ни у коммунистов, которые имели возможность ознакомиться с этой речью Троцкого из дискуссионного листка к 15-му съезду партии. Попытка провести в 10-ю годовщину октября Демонстрацию сторонников Троцкого была вызовом, поставившим его вне партии. Окружение Троцкого решило, что его сторонники должны выйти на демонстрацию отдельными колоннами. Лозунги были таковыми, что их оппозиционный смысл мог понять только посвященный. далой кулака, Непмана и бюрократа! далой оппортунизм! Выполнить завещание Ленина! Хранить большевистское единство! Пытались нести портреты Троцкого и Зиновьева. Но Сталин заранее принял надлежащие меры. Милиция рассеяла группки троцкистов. Зиновьев, специально выехавший в Ленинград, и Троцкий в Москве, объехавший на автомобиле столичные улицы и площади в центре, убедились, за ними идут единицы. Игра окончательно проиграна. Партия и рабочий класс полностью отвернулись от, от оппозиционеров. Троцкий мог бы позволить себе вспомнить, как 10 лет назад На втором съезде советов Подавацу из зала бросил вслед уходящему Мартову: "Ваше место в мусорной яме истории". Теперь такие же слова адресовались ему, когда он пытался на площади Революции апеллировать к колонии демонстрантов, идущих на Красную площадь. В Троцкого полетели камни, окна машины были разбиты. Он ясно понял: теперь Сталин спускает его в сточную канаву истории. 14 ноября Троцкий был исключен из ВКПБ. Дальнейшие события развивались стремительно. Потрясающая партийная карьера этого политика, начавшаяся в 1917 году феерическим взлетом, завершилась полной катастрофой через 10 лет. Троцкий еще раз пытался публично обратиться к массе. Поводом стала смерть его давнего единомышленника Иоффи, покончившего жизнь самоубийством. В прошлом меньшевик вступивший в партию вместе с Троцким в 1917 году, был кандидатом в члены ЦК, член в ЦИК с 1918 года на дипломатической работе. Постоянный и убежденный сторонник Троцкого, член оппозиции. Иофи написал предсмертное обращение к Троцкому. Формально речь в письме идет об обиде за то, что на этот раз ЦК отказал ему в денежных средствах для лечения за границей. Но политическая суть письма иная. Иофи пишет, что цензура Политбюро не дает возможности сказать правду в литературе о квазивождях, ныне возведенных в сан. «Я не сомневаюсь», — писал Иофи, — «что моя смерть является протестом борца, убежденного в правильности пути, который избрали вы, Лев Давидович. Политически вы всегда были правы, а теперь более правы, чем когда-либо». Иофи утверждал, что собственными ушами слышал, как Ленин признавал что и в 1905 году не он, а вы были правы. Перед смертью не лгут. И я еще раз повторяю, вам это теперь. Залог победы вашей правоты именно в максимальной неуступчивости, строжайшей прямолинейности, в полном отсутствии всяких компромиссов. Письмо стало ходить по рукам, давая повод для кривотолков. По решению ЦК оно было опубликовано в журнале «Большевик». 1927, номер 23-24, с сопроводительной статьей Ярославского «Философия упадничества», в которой, в частности, дается справка, что Иофи регулярно и многократно ездил для лечения за границу за счет государства. Суть письма заключается в том, что исключение Зиновьева и Троцкого, по мнению Иофи, может стать именно тем толчком, который пробудит партию и остановит ее на пути к Термидору. На похоронах Иофи было много троцкистов, молодежи, перед которыми выступили Троцкий, Зиновьев, Каменев, их единомышленники. Это было последнее публичное выступление Троцкого в СССР и последняя публичная демонстрация оппозиции. Но резонанса, на который рассчитывали разгромленные оппозиционеры, их речи уже не произвели. Их шансы теперь принадлежали прошлому. Троцкий окончательно убедился, что он вождь без сторонников полководец без армии. Троцкий был надломлен, но не сломлен. Сталин искал пути и способы изоляции своего самого ненавистного соперника. Он торжествовал победу, по но чувствовал, что борьба не окончена. На нескольких аппаратных совещаниях Сталин давал указания следить за троцкистами, ослабить еще больше их влияние, добить политически. Начались аресты и ссылки. Троцкий еще три года назад уверенный что в конце концов он станет во главе партии большевиков, оказался в положении полностью отверженного вождя. Его платформы, несмотря на некоторые правильные идеи, не смогли скрыть главного. Троцкий все больше сводил свою борьбу к противоборству со Сталиным. Но позиции генсека были уже прочными. Постепенно это поняли очень многие. Шансов возглавить партию у Троцкого давно не было. Но он оказался человеком большого политического мужества. Зиновьев и Каменев уже после исключения Троцкого из партии уговаривали его покаяться, прийти с повинной. Но нужно сказать, что бы ни говорили и не писали о Троцком, он, живя в настоящем, всегда смотрел на себя сквозь призму будущего. Будучи чрезвычайно чистолюбивым и даже тщеславным человеком, он нередко задумывался о том, что скажут о нем историки. Свою горькую чашу испили до дна и члены обеих семей Троцкого. Первая жена Троцкого, Александра Соколовская, и две ее дочери, Зина и Нина, как и их мужья, были горячими сторонниками троцкизма. Троцкий оставил первую семью еще в 1902 году, когда младшей дочери шел лишь четвертый месяц. Вначале он писал Александре Львовне из-за границы, но затем время и новая семья отодвинули Соколовскую с двумя дочерьми, по его словам, в область невозвратного. Правда, понимая, что историки вспомнят и о его первой жене, он напишет в 1929 году в первом томе своих сочинений. «Жизнь развела нас, сохранив непорушимо идейную связь и дружбу». Обе дочери после революции оказались в лучах славы отца. Зачем через несколько лет в положении глубокого остракизма. Судьба первой семьи Троцкого в последующем печальна. Сталин не только за политическое инакомыслие, но и за принадлежность к роду врагов, в 30-е годы писалось «социально опасные элементы по происхождению», заставил заплатить одну страшную цену. Зина и Нина, дочери Троцкого, быстро покинули сцену жизни. Вторая жена Троцкого, Наталья Седова, тоже начинала революционеркой. Одно время они с Троцким жили в Петербурге под фамилией Викентьевых. Седова в дальнейшем постоянно была с мужем, разделив с ним и триумф его взлета в годы революции и гражданской войны, и бесконечные метания на чужбине. Замечу, однако, что до 1917 года Троцкий, будучи сыном очень состоятельных родителей, не нуждался так, как другие русские эмигранты. От второго брака у Троцкого было два сына. Старший сын Лев был всегда рядом с отцом, стал активным троцкистом и умер при загадочных обстоятельствах в Париже уже после изгнания отца, еще весьма молодым. Младший Сергей ушел из дома, когда Троцкие жили еще в Кремле, заявив, что ему противна политика, не стал вступать в комсомол, погрузился в науку. Отказавшись уехать с отцом в изгнание, Сергей, естественно, в последующем, как сын Троцкого, был обречен. В январе 1937 года в «Правде» появилась статья «Сын Троцкого Сергей Седов пытался отравить рабочих». Седов, сосланный к тому времени в Красноярск, был объявлен врагом народа. На митинге в кузничном цехе машиностроительного завода мастер Лебедев говорил, «У нас в качестве инженера подвязался сын Троцкого Сергей Седов. Этот достойный отпрыск продавшегося фашизму своего отца пытался отравить генераторным газом большую группу рабочих завода. Говорили на митинге и о племяннике Зиновьева Заксе, их покровители, директоре завода Субботини. Судьба этих людей такими обвинениями была предрешена. Трагедия семьи Троцкого, где в конечном счете погибли все дети в результате кровавого водоворота, который втянула их борьба отца со Сталиным, предала изгнаннику ореол мучеников в глазах Запада. Наталья Седова пережила мужа из Сталина, неразлучного врага ее супруга, и дожила до двадцатого съезда партии. Генсек в начале тоже для истории публично распоряжался, чтобы не трогали родственников Троцкого. Однако судьба всех их горька. Кое-кто из дальних родственников Троцкого уцелел, живут в Москве. Мне довелось с ними встречаться носят они, естественно, другие фамилии. Политическое поражение бывшего совета республики было окрашено глубокой личной трагедией, которая придет в его семью позже, после его высылки из СССР. В своих многочисленных книгах, а в «Изгнании» Троцкий напишет их еще около полутора десятков, нередко, особенно накануне гибели, он будет все чаще обращаться к личной судьбе. «История русской революции» в трех томах, «Что дальше», «Скрытое завещание Ленина», «Их мораль и наша», «Моя жизнь», «Третий интернационал после Ленина», другие книги и брошюры несут на себе печать трагического эгоцентризма. Троцкий уже не может жить без того, чтобы о нем не говорили, писали, спорили. Известность, популярность, слава станут для него важнее хлеба. Его бывшие единомышленники, меньшевики, станут частенько щипать поверженного вождя. Например, Долин в «Социалистическом вестнике» уже после изгнания Троцкого напишет. «Изо всех сил старается Троцкий, чтобы его, упаси Боже, не стали забывать. Он пишет и день, и ночь толстые книги и маленькие статейки, выпускает семейные бюллетени и варьирует на всех языках все те же мотивы о вероломстве Сталина» о предательстве китайской революции и о нежной любви Ленина к Троцкому. Но человечество неблагодарно, и о Троцком чем дальше, тем меньше вспоминают и говорят. Но эти слова Троцкий прочтет уже на Принцевых островах. В Политбюро несколько раз обсуждался вопрос, как поступить с Троцким, продолжавшим инициировать не просто антипартийные настроения, но теперь уже по сути и антисоветские. В конце концов, пришли к выводу о необходимости высылки Троцкого из Москвы. Вначале лидер оппозиции был вынужден выехать из Кремля. Были отселены также Зиновьев, Каменев, Радок и другие бывшие руководители. И как уже отмечалось выше, предпочел застрелиться. Зиновьев и Каменев решили обратиться к очередному съезду с покаянием. Лев Давидович, говорили они Троцкому, пришло время, когда мы должны иметь мужество сдаться. Партия была проиграна окончательно, но они пытались зацепиться на подножке поезда истории. Вскоре было принято решение об отправке Троцкого в Алмату. Руководить высылкой, по некоторым данным, было поручено Бухарину. Во время отъезда сторонники опального вождя пытались осуществить акцию политического протеста. Троцкий отказался выйти и сесть в автомобиль сам. Его вынесли на руках, также внесли на руках в вагон. Старший сын все время кричал «Товарищи, смотрите, как несут Троцкого!» Вот как описывается этот момент его женой, также обладавшей острым пером летописца. На вокзале была огромная демонстрация. Ждали. Кричали «Да здравствует Троцкий!» Но Троцкого не видно. Где он? У вагона, назначенного для нас, бурная толпа. Молодые друзья выставили на крыше вагона большой портрет Льва Давидовича. Его встретили восторженным «Ура!». Поезд дрогнул. Один, другой толчок, подался вперед и внезапно остановился. Демонстранты забегали вперед паровоза, цеплялись за вагоны и остановили поезд, требуя Троцкого. В толпе прошел слух, будто агенты ГПУ провели Льва Давидовича в вагон незаметно и препятствуют ему показаться провожающим. Волнение на вокзале было неописуемое. Пошли столкновения с милицией и агентами ГПУ. Были пострадавшие с той и другой стороны. Произведены были аресты. Сталин, находясь в это время в Сибири, напряженно следил за высылкой Троцкого. Ему часто направляли шифротелеграммы. Генсек молча читал донесения, в конце лишь бросал. «Не миндальничать, никаких уступок, помощников Троцкого отсечь, быстрые и без волынки». Кончив говорить, нервно расхаживал по кабинету, что-то напряженно обдумывая. Через несколько лет, сидя за столом на даче со своими соратниками, после обсуждения поступившей информации о последнем выступлении Троцкого за рубежом бросит: Тогда совершили две ошибки. Нужно было оставить до поры в Алмате, но за границу ни в коем случае нельзя было выпускать. И еще как мы ему разрешили вывести столько бумаг. Но это все будет сказано позже, в тридцатые годы. Находясь в алма Троцкий продолжал политическую деятельность. Из ссылки по разным адресам, по его же данным, он ежемесячно направлял сотни писем, телеграмм, обмениваясь информацией и стараясь поддержать затухающий огонь фракционной борьбы. В мемуарах Троцкий признает, что была налажена и секретная переписка со своими сторонниками. Старший сын в своих записях раскрывает объем переписки. За апрель-октябрь 1928 года нами послано было из Алматы 800 политических писем. Отправлено было около 550 телеграмм. Получено свыше тысячи политических писем, больших и малых, и около 700 телеграмм. Кроме того, шла почта и конспиративная с нарочным. Троцкий пытался активизировать оппозиционные силы. Роль опального вождя давала Троцкому некоторые моральные преимущества. Ссылка лидера оппозиции не изменила образа его мысли, не заставила отказаться от попыток вызвать брожение в партии. Для проницательного Троцкого Сталин стал олицетворением термидарианского зла и всех будущих бед. Несостоявшийся лидер в этом был исторически глубоко прав. Через год в январе 1929 года по решению Политбюро, после долгих обсуждений различных вариантов, Троцкий с женой и сыном Львом был выслан через Одессу в Константинополь. Подплывая 12 февраля 1929 года на пароходе Ильич в Константинополю, Троцкий решил привлечь к себе внимание мирового общественного мнения. В его заявлении президенту Турции Кемаль Паше говорилось, «Милостивый государь, у ворот Константинополя я имею честь известить вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору, и что перейти эту границу я могу, лишь подчиняясь насилию». 12 февраля 1929 года Лев Троцкий. Вскоре несостоявшийся фельдмаршал мировой революции начал свое путешествие по ряду стран, завершив его последней остановкой в Мексике. Для Троцкого наступило десятилетие самой активной борьбы против Сталина, а порой вольно или невольно, и против государства, которое на первых порах он исключительно активно помогал создавать и защищать. Главная причина личной драмы Троцкого заключается в том, что он нередко на первый план ставил личные интересы. Небольшевизм Троцкого, о котором говорил Ленин, в конечном счете не имел значения. Развязка была ускорена острой личной схваткой двух выдающихся вождей. Сильный интеллект со своеобразными мировоззренческими кристаллами при исключительно высокой амбициозности натуры постепенно привел Троцкого в стан непримиримых врагов сталинского социализма. Личная ненависть, даже злоба к Сталину нередко искажали реальное видение мира, удерживая Троцкого в плену утопической идеи мировой коммунистической революции. Едва прибыв на свинцовый февральский рейд Константинополя, Троцкий передал буржуазной прессе сборник из шести своих статей под названием «Что и как произошло». Центральное место одной из статей занимало утверждение, которое Троцкий всего лишь год-полтора назад пытался маскировать, что теория о возможности построения социализма в одной стране есть реакционный вымысел главный и наиболее преступный подкоп под революционный интернационализм. Эта теория имеет административное, а не научное обоснование. Сталин, прочитав через две недели эти строки из утренней почты, которую ему подаст один из его помощников, скажет, «наконец подлец перестал притворяться». Оказавшись за рубежом, Троцкий все время старался заботиться о реноме-революционера. Он продолжил издание своих сочинений, со своих позиций, изображая октябрь Ленина, социализм в России. Он преследовал главную цель больнее уколоть Сталина и представить себя в историческом зеркале как человека, которого Ленин хотел сделать своим преемником. Однако Сталин, нарушив волю Ленина, вероломно помешал этому. Нельзя не признать, что Троцкий раньше чем многие, рассмотрел Сталина изнутри, не согнулся перед ним, но борясь со Сталиным, Троцкий походя считал возможным оскорбить и целый народ. В двадцатом томе своих сочинений Троцкий позволил издевательские пассажи в адрес русского народа. В его представлении ни один государственный деятель России никогда не поднимался выше третьей разрядных имитаций герцога Альбы, Меттерниха или Бисмарка. А что касается науки, философии и социологии, Россия дала миру круглый ноль. Думается, что эти славянофобские, по сути, шовинистические высказывания углубляют понимание политического облика человека, априори решившего, что он призван играть в истории лишь первые роли. За границей Троцкий называл себя человеком, для которого стала доступна вся планета без визы. Он по-прежнему пытался играть роль второго гения. Ему принадлежат слова «Ленина везли в революцию, в пломбированном вагоне через Германию. Меня, помимо воли, привезли на пароходе Ильич в Константинополь, поэтому свою высадку я не считаю последним словом истории. Он надеялся на возвращение, но этому не суждено было сбыться. Один из выдающихся вождей навсегда оказался за околицей Отечества.